Глава 39: Мертвые жрец и мертвые копии». распрощавшись с сестрой, я вернулся к аукционному столбу. Одет я был с иголочки, а вот вооружен старой доброй прощей да протюнингованной лопатой. Вот и решил подыскать что-нибудь под себя. К сожалению, на мой уровень ничего подходящего не было. Единственная «проща» предназначалась для 15-го уровня и стоила дороже, чем я пока что мог себе позволить. Зато нашелся рецепт для кожевника, по которому тот мог изготовить новую, как раз на 11-й уровень. Осталось только найти и уговорить мастера купить все необходимые компоненты и поднять уровень всего-то. Но рецептик я все же выкупил а заодно еще одну святую книжицу «Откровение святой Лары», написанной одной из жриц Амалии. До вечера я читал, шил и писал свитки и складывал их стопкой, точнее двумя, одну для себя и одну для жертвоприношения, пока алтарь откатывался. Ну и, разумеется, каждые два часа гонял посыльного зомби на почту. Книжица оказалась занятным сборником пророчеств, каждое второе из которых было подтверждено временем. Правда, все они были достаточно бытовыми. Не урожай, в восточной части империи, поля у одного из сел затопило во время полноводья. Шествие ведьм в городке на северных окраинах. Напившийся мужик спалил дом с женой и тещей. Назвав их ведьмами, насылающими чертей, стоит ему пригубить Хмельнова. До поворот речки вспять. Мужики собрались и подняли на вилы тролля, что дань брал за проход по своему мосту. После его смерти мост упал и устроил запруду. Но куда интереснее было изученное мною теологическое умение. Божественное вдохновение. Вознося молитву своему покровителю и нижайше прося у него благословения на битву или в ремесле, вы получаете случайный навык и умение. Длительность 2,5 часа. Уровень полученного навыка и умения 13-й. Перезарядка 24 часа. В теории вкусно, даже очень. Фактически, 11-й навык на халяву а на практике навыков и умений множество, и шанс заполучить что-то действительно полезное очень мал. Зомби притащил письмо от сестры. Там не было ничего личного, только найденная на просторах Вирта информация, которую я запрашивал. Ее изучением я и занялся. Для начала Арам бледный. Информации о нем было немного. Колдун-самоучка знания искал в библиотеках и затерянных храмах, не вылезая из них годами, за что и получил свое прозвище. 87-й уровень в город Ривер переехал два года назад, сразу попав в поле зрения тайной канцелярии. Сильнейший чародей города, да еще и некромант. Сотрудничает с властями, продает свитки и неквалифицированную условно живую рабочую силу список заданий. А вот тут меня ждал первый сюрприз. Все задания некроманта были рассчитаны на игроков от 50 уровня, и среди них не было ни одного из тех, которые получал я. В основном некромант искал знаний, отправляя бессмертных в затерянные библиотеки или хорошо охраняемые могильники. В принципе. Поход в «Мертвые копии» с характером непися увязывался, но до меня никто такого задания не получал. Теперь копии. Локация была введена чуть больше двух лет назад вместе с анонсом неиграбельной расы некромонгеров. Тогда она называлась «Мистические пещеры». Множество заданий для игроков высокого уровня, новые монстры и артефакты, но что-то пошло не так. Два года назад небольшим патчем все завязанные на копии задания были убраны, соседняя деревушка ушла на бессрочную профилактику, а сама локация наполнилась ядовитыми туманами, сменив название на «мертвые копии». Тогда откуда у Аарама такой интерес к этому месту? Недосмотр разработчиков, вычищавших задания? Или отголоски грядущего аддона и полноценного ввода некромонгеров в игру? Надо бы расспросить некроманта, откуда тот узнал о копьях. Ну и на сладкое класс инквизиторов. Судя по добытой на форумах информации, это была вполне полноценная играбельная специализация, которую разработчики ввели относительно недавно для класса жрец, причем только для светлых. Возмущенные темные жрецы строчили многочисленные жалобы разработчикам, ответом на которые стало заявление, что для них тоже доступна данная специализация, нужно только поискать. Двухмесячные поиски игроков закончились официальным извинением со стороны разработчиков и временной заморозкой заданий на эту специализацию для светлых. Оказывается, почему то недосмотру, чтобы стать темным инквизитором, нужно было иметь не пять восприятия, а целых пятьдесят единиц. Так что теперь по миру бродило больше трех сотен светлых обладателей уникального подкласса и всего лишь несколько темных инквизиторов, не считая меня. Гайдов по светлому классу было достаточно, а вот для меня не нашлось ничего. Коллеги по ремеслу тщательно оберегали свои секреты. Дождавшись, когда некромант закончит занятия со своими учениками, я бесцеремонно ввалился в его кабинет, где он имел обыкновение проводить час-два после уроков. «Как я попаду в копии?» Мне показалось, что это хороший вопрос для умеренного проявления наглости и бестактности. «Как и все мои предыдущие посыльные, порталом». Аарам щелкнул пальцами, и дверь за моей спиной с оглушительным грохотом захлопнулась, буквально швыряя меня на пол. К счастью, обошлось без переломов. Всего-то десяток здоровья снялось. Хвала моей броне. «Откуда вы узнали про некромонгеров?» «Я помогал Карлу и Марку ловить юного королиса. Что-то ты стал слишком разговорчивым, раб. Мне это не нравится». Обронил некромант и хлопнул в ладоши. Во рту стало влажно и пусто. То, что еще совсем недавно заменяло мне язык, медленно вытекало на подбородок. Учтиво поклонившись, я вышел за дверь и вернулся в свою комнату. Там быстро набросал еще одно письмо-просьбу к Таше. «Мне нужна была информация». Список изменений патча, которым были закрыты мертвые копии. Все задания Карла Могильщика. Все же это он инициировал расследование и был моим хозяином. Что еще? Ритуал зомбификации? Северные острова? Загадочный символ? Нет, слишком явные следы, не сейчас. Что могло связывать все это, но не вести ко мне? Символ был в склепе у Карла и у некроманта в шкатулке вместе с описанием ритуала. А шкатулка откуда? Из серой библиотеки. Острова хм, тоже серые. Почему именно серые, а не бурые или черные? На всякий случай добавил вопрос про библиотеку в свой список и передал его посыльному. Отправить на почту до востребования ключевое слово «оплата». И снова свободен до вечера. На свитки уже смотреть не могу, от иголки следы на пальцах. Чем еще заняться? Зверушек вскрывать или наведаться к Маркусу? Я же вроде как на службе состою. Хотелось написать сестре о встрече, но решил не подставлять ее лишний раз. Да и разговаривать, собственно говоря, мне с ней было нечем, стараниями Аарама. Впрочем, как раз это и было поправимо, а потому я отправился в Малую Ривенку к своему знакомому портному за новым языком. Там же заодно и немного прокачал репутацию с жителями села». Натаскал воды тетки Аглаше, нарубил дров старому деду с дышки, послушал и покивал пьяным слезливым бредням бывшего кавалериста Пятого Конного, заодно получив задание на поиски его однополчан. В общем, играл, стараясь не думать о предстоящем путешествии. В жилище некроманта вернулся еще засветло и сразу же отправил посыльного на почту. Вернулся в комнату и уселся за свитки, дожидаясь возвращения зомби. Но первым в комнату буквально ворвался Аарам, заклинанием превратив дверь в щепки и разметав мои бумаги. «Планы отменяются, ты отправляешься немедленно». «Что случилось?» Старый знакомый сообщил, что папаша покойного вундеркинда вернулся из призрачных земель и ищет меня. «У тебя 10 минут на сборы, жду в кабинете». Он резко развернулся и направился к выходу. Появившийся было у него на пути в дверном проеме зомби-посыльный под взглядом некроманта рассыпался грудой мертвой плоти. Дождавшись, когда шаги мага стихнут вдали... Я обыскал останки и достал письмо сестры, сунув его, не глядя в сумку. Что еще? Два стака звериных тушек отправились туда же. В таком виде они места занимают меньше, хотя, если их разобрать на запчасти, то можно жрать каждый орган по отдельности, получая за них разные бонусы. «Свитки». Большая стопка отправилась в сумку, автоматически разделившись на стаки по типам. Выделив малую, использовал жертвоприношение. «Ваши молитвы были услышаны. Нааму бездонный принял жертву. Благодать плюс триста восемьсот «Неплохо я наштамповал за полтора дня-то. Хоть ты в ксероксе, иди работай». «Горка снарядов тоже в сумку. Перегрузка?» Половину пришлось высыпать, еще бы, от 300 до семисот граммов в весу каждой. И так уже рюкзак почти весь забит, но ничего, почти все это расходка, которая улетит достаточно быстро. Осмотрелся, вроде бы, ничего не забыл. Алтарь на перезарядке, жертвоприношение тоже. Помедитировав пару минут, я тут же слил 35 благодати на свеженькое умение, чтобы заполучить какой-нибудь боевой навык. Вы изучили новый навык «Щитоносец», уровень 13, параметры «Выносливость», «Сила». Выберите умение из доступных «Глухая защита», «Отталкивание», «Парирование». да уж, вот тебе и халява. Не читая описаний, выбрал глухую защиту. Все равно у меня даже щита нет. Бегом я направился в кабинет некроманта. Постучался. «Входи». Внутри царил настоящий хаос. Все вещи сдвинуты, шкафчики и шкатулки открыты, книги валяются где попало. «Значит так». Портал будет через три минуты. Я, как видишь, немного занят, поэтому инструктаж будет коротким. Первое. В прямое столкновение не вступай, раздавят. Второе. Не вздумай умирать, пока не раздобудешь гримуар. Не знаю, когда мне снова удастся тебя отправить в копии. Третье. В серую библиотеку я попал благодаря кое-каким записям Королиса-младшего. Похоже, что папаша начал приобщать его к тайнам некромонгеров. Собственно, в библиотеке я нашел кое-какие книги и шкатулку с символом, в которой, помимо прочего, была карта и прилагающаяся к ней заклинание переноса. «Карта серых островов». «Понимаешь, к чему я веду?» «Да, я понимал, а потому слушал, затаив дыхание, боясь упустить малейшее слово». «Там бродят и мои рабы. Я дам тебе ключ, так что с ними проблем возникнуть не должно. Постарайся использовать его с умом». Мак быстро шагнул ко мне и словно тисками сжал мою ладонь. Второй рукой выхватил кинжал и вонзил в руку. Тонкое черное лезвие пронзило и мою ладонь, и его». Словно жидкий огонь потек из раны колдуна в мою. Длилось это недолго, всего пару секунд. Когда некромант убрал руку, ощущение пламени так и осталось внутри моей ладони, словно пять горячих шариков перекатывались под кожей. Получен эффект кровь некроманта, 5 из 5. длительность 48 часов. Насчет тайника. Вход охраняется стражами некромонгов. По этой примете его и отыщешь. И последнее. Держи. Он сунул мне что-то круглое и тяжелое в руку. Это болотный камень. У каждого жреца должен быть священный символ. Для защиты, нападения или исцеления. Это уже от самого божества зависит. Выясни, какой символ у твоего Нааму. Но я... Нет времени... «Портал открывается, так что заткнись и проваливай». «Спасибо вам! С тебя гримуар, и даже не вздумай показываться мне на глаза без него. До встречи, раб!» Раскрытая ладонь некроманта уперлась мне в грудь. Легкий толчок, и тело мое, словно во сне, медленно оторвалось от пола и полетело в сверкающую щель закрывающегося портала. «Королис-младший был левшой!» — было последнее, что я услышал. Портал выкинул меня на плоскую вершину небольшой скалы. Вокруг, куда ни кинь взгляд, были горы, горы, горы. Ну и как тут искать мертвые копи? Впрочем, у меня было на них задание, а значит, на карте был отмечен вход. Вот только добраться до него через обломки скал и расщелины — та еще задача. Впрочем, я справился, потеряв почти четверть здоровья. Вход напоминал обычный зев пещеры шириной метров двадцать и высотой метров пять. За исключением того, что из него валили клубы ядовито-зеленого дыма, А каменная площадка перед скалой была совершенно голой, ни единой травинки или кустика, зато все было усеяно костями, в основном человеческими. Впрочем, с таким же успехом они могли принадлежать эльфам или оркам, в зубы я им не заглядывал. Вы обнаружили скрытый объект. Получено 4% опыта к таланту «Поиск сокрытого». Уровень второй из 10, 30%. Что-то сверкнуло среди костей. Я внимательно осмотрел все в радиусе двух метров, но не отыскал ничего подозрительного, пока не догадался обыскать кости, и оказался прав. Скелет был контейнером, в котором нашлась пара костей и 40 монет. Обыскав остальные тела, я стал обладателем 450 монет, 20 костей, 4 черепов, кинжала некроманта и плаща ветра. Оба предмета не опознаны. Признаться честно, вход в пещеру вызывал у меня необъяснимый страх. Поэтому я сперва занялся опознанием своих находок в конце концов, копии от меня никуда не денутся. Кинжал Оказался рассчитан на 45 пятый уровень и для меня оказался бесполезен. Я даже толком узнать его свойства не смог. А вот плащ пришелся как раз в пору. Плащ ветра. Тип плащ. Класс магический. Бонус плюс один к броне. Плюс восемь к сопротивлению магии воздуха. Плюс один к умению порыв ветра. Прочность 60 из 60, Требования уровень 8. Стоимость 2000 монет. Новое умение просто создавало сильный поток воздуха в выбранном направлении. Слабенькое заклинание, годное лишь для уборки пыли или чтобы погасить факел, зато дешевое. Одев плащ, я понял, что дальше затягивать нет смысла и вошел в ядовитый туман. Вы получили 0 урона, яд, иммунитет. «Вы получили 0 урона, яд, иммунитет». «Вы получили 0 урона, яд, иммунитет». Я забрался в настройки и отключил назойливое сообщение, возникавшее при каждом вдохе. Плотные клубы тумана сильно снижали видимость, сокращая прицельную дистанцию стрельбы до 22,5 метров. Неприятно, но терпимо – Тем более, что у потенциальных противников ограничения будут посильнее. Что-то громко щелкнуло совсем рядом, и я почувствовал легкое касание на своем плече. Ошейник. Рабский ошейник открылся. Выходит, та сила, что мешала магам и ремесленникам контролировать своих созданий, отправленных в копии, и мне помогла освободиться. Настроение начало подниматься. Сунув ошейник в сумку, в хозяйстве пригодится, я огляделся. Ого! Стены едва-едва были различимы в тумане. А это означало, что ширина пещеры никак не меньше полусотни метров. Глобальненько! Впрочем, оно же и к лучшему. Будет проще разминуться со всяческими блуждающими здесь неприятностями. Осмотрев, забиты ли у меня свитками и умениями все горячие слоты, я двинулся вперед прямо по центру. Через полсотни шагов впереди показалась смутная тень, идущая навстречу. Шаг неуверенный, правая рука прижата к животу, фигуру то и дело сотрясают приступы кашля. Фальберг-искатель, НИП, эльф, охотник за сокровищами 52 уровня. В общем-то, как и предполагалось, не только Аарама интересовали тайны мертвых копий. Северянин заметил меня и, вытянув руку в мою сторону, рухнул на колени. «Я-то чем тебе помочь могу?» «Впрочем...» «Вы нанесли 35 урона, физический, по Фальберг Искатель. Здоровье неизвестно». Вы нанесли 24 урона физический по Фальберг Искатель. Здоровье неизвестно. Фальберг Искатель погибает. Опыт плюс 1340, 2280 из 8300. Маловато, но ведь я только добил, а основную работу проделали ядовитые туманы копий. Обыск тела ничего не дал, то ли разница в уровнях была слишком велика, то ли покойный знал толк в сохранении своих богатств. Впереди замелькали еще силуэты, и от греха подальше я двинулся дальше по проходу, плотно прижимаясь к левой стене и внимательно всматриваясь вперед. Сто шагов, двести. Трижды я вжимался в стену и переставал дышать, когда совсем рядом раздавались неуверенные, шаркающие шаги. В очередной раз, избежав нежеланной встречи, мысленно обругал себя последними словами и использовал сперва «поиск жизни», а потом «поиск нежити». Убедившись, что в радиусе сотни метров от меня нет ни живых, ни мертвых, двинулся дальше. Через сотню метров повторил сканирование местности. На этот раз обнаружились штуки три живых мертвеца, но все они были за пределами видимости, так что я спокойно двинулся дальше. К сожалению, на карте заданий был отмечен только вход в копии, а вот сам тайник Королиса мне нужно было искать самостоятельно. Хуже всего было то, что я банально не мог разобрать дорогу дальше 30-40 шагов, постоянно рискуя наткнуться на стену или непреодолимую расщелину, внутри пещера напоминала самый настоящий лабиринт опасность сперва среагировала чутье неужто так работает моя интуиция завязанная на восприятие и только потом мой скрипт реагирующий на звуки кстати теперь у него область охвата была выше чем у пристрелочного на распространение звуков туман не влиял Кто-то не шибко красноречивый медленно приближался ко мне и вскоре оказался в зоне видимости. «Зомби, тридцатый уровень, целеустремленно движется в мою сторону. Нападет? Примет за своего? В принципе, с моим арсеналом не так уж и трудно будет с ним расправиться. А если их несколько? Поиск нежити». «Мать моя, консоль отладки, это когда они успели меня так обложить?» Восемь линий выходили из-под моих ног и устремлялись в туман прямо к едва заметным пятнам магического свечения, отмечавших местоположение мертвяков. Дистанция от 40 до 50 метров как раз за порогом видимости. Слишком уж все-таки как-то странно все это, чтобы быть случайностью. И я оказался прав. «Ну-ну, еще одна заблудшая овечка, лишившаяся хозяина?» Раздался из тумана голос. Быстрая проверка. Нить-указатель туда не ведет, значит... Поиск жизни. Есть. 45 метров. Обнаружен кто-то живой. Иди сюда. Иди к папочке. Теперь ты мой раб. Внимание! На вас наложен эффект контроля управления мертвыми.